Глава 22. Что хитро, то и просто. Плетусь следом, не очень понимая, нравится мне все происходящее или нет. Одно точно радовало. Здесь не было запретов на использование телефонов. Те немногие ученики, что не участвовали в опросе главы, находясь на достаточном расстоянии от нее, шли, уткнувшись в смартфоны. Кажется, Эта часть школы была местом отдыха, где ты мог расслабиться и связаться с миром за стеной. Или лесополосой, уж не знаю, что вернее в данном случае. Короче, я могла связаться с мамой. Другое дело, что телефона у меня с собой не было. Я не пользовалась им больше полутора месяцев. Да и не знала я, что еще можно сказать своей родительнице, довольствовавшиеся письменными заверениями от администрации Академии о том, что у меня все в порядке. Я даже не знала, что именно ей писали, полностью погрузившись в процесс освоения техник. И теперь я была потеряна. У меня уже не было комнаты в Академии, у меня еще не было своего углавного в школе, у меня не было никакой связи со своими родными, но также не было необходимости налаживать эту связь, поскольку, Сказать мне вроде как нечего. Ну что я могла ответить маме на вопрос «Как дела?» «Жива. Вроде не умру от облучения, потому что сумела присвоить энергию цветка самоубийц. И давай, пожалуйста, без уточнений, что это за цветок такой, ладно?» Я научилась давать сдачи, но сбежала из академии, в частности, от своего учителя, который до этого успел отречься от меня. Или не отречься, а поставить наши отношения на паузу потому что его отец, глава Академии, застал нас за распитием украденного спиртного напитка и едва не во время демонстрации полового распутства. В общем, ответ выйдет тот еще. Так что я планирую на этот вопрос соврать. А если совсем по-честному, то я не находила в себе желания вести подобный разговор в принципе. Сейчас я хотела понять, что меня ждет дальше. Мне необходимо осознать и проанализировать свои перспективы здесь и вообще. И для этого мне нужно сосредоточиться на себе, а не на попытке найти оправдание перед мамой, которая всё равно не узнает всей правды. «Святослава!» — обращается ко мне волк, и, похоже, обращается не в первый раз. «Ого! И давно он так?» «А давай просто, свято!» «Предлагаю, останавливаясь перед ним». Хочу начать все с чистого листа. Раз есть такая возможность, почему бы не попробовать? А давай, разглядывая мое лицо, отзывается волк. Чего ты хотел? Софи хочет проверить твой уровень. Лично. Думаю, будет глупо упускать такую возможность, так что предлагаю тебе соглашаться. Софи? Переспрашиваю. Моя названная мать, глава школы спокойно поясняет волк. О, это как-то неловко, признаюсь честно. Не более неловко, чем отказывать тому, кто приютил, хмыкает волк. Согласна, вздыхаю. Только можно я до этого чего-нибудь перекушу, или душ приму, или полежу на травке, подумая о жизни. Не уверен, что тебе это поможет, щурится волк, качая головой. «Лучше разделайся совсем побыстрее и отдыхай». Так бы сразу и сказал. «Иди, доказывай моей маме, что я не зря профукал шанс узнать секреты серого пика, спасая твою шкуру. Не раз. И не два». Закатываю глаза. «Я решил дать тебе иллюзию выбора», жмет плечами волк. «Смотрю на него некоторое время, затем не удерживаюсь и спрашиваю». «А как тебя зовут на самом деле?» «Адам». «Ты же шутишь?» «Нет». «И почему тебя не зовут по имени, предпочитая прозвище? Из-за пепельно-серых волос? Или из-за волка, которого ты подчинил?» «Пытаюсь понять». «Здесь меня все зовут по имени». Прозвище закрепилось за мной в академии, а наставник просто решил не дразнить всех своими знаниями. Адам. С его внешностью, конечно, сочетается бомбически. Сразу накладывается весь бэкграунд библейского персонажа, и ты начинаешь непроизвольно ждать, когда же он согрешит. «Твое имя? Тебе подходит», произношу в итоге, «как и тебе, твое?» Звучит ответ, в котором было слишком много всего, чтобы присвоить этому какой-то конкретный эпитет. «Вот об этом я и говорила!» — слышим мы оба голос Софи, общавшийся, по-видимому, с наставником Алексеем. «Я не пытаюсь соблазнить вашего сына!» — тут же произношу на полном серьезе. «Ты можешь даже не прикладывать усилий, но вас все равно будет тянуть друг к другу!» — в очередной раз складывает руки на груди Софи. «Как еще сказать, что я не виновата?» — уточняю у наставника Алексея. «Она видит в тебе себя!» «Потому и нервничает», — отвечает тот флегматично. «Ладно, хватит разговоров. Пойдем посмотрим, достойна ли ты его», — властно произносит Софи и, резко развернувшись, идет в сторону огромного амбара с солнечными батареями на крыше. «Да я ведь даже не претендовала», — пытаясь донести до нее мысль, затем взволнованно оборачиваясь на Адама. «Ты уверен, что меня не убивать идут?» «Софи не такая». Она умеет отделять личное от рабочего, — вяло отмахивается тот. И что-то мне подсказывает, что названный сын давно не видел свою мать и успел позабыть, какой у нее характер на самом деле. Узнать его реакцию на подобное открытие мне не позволили. Софи впустила внутрь только меня, а перед своим мужем и названным сыном закрыла дверь. «Я должна сразу пояснить», — произносит глава школы, проходя в центр огромного пустого помещения с земляным полом и разминая плечи. Что против тебя, конкретно ничего не имею. Я ненавижу Академию Совершенствующихся и все, что с ней связано. Я не хотела отправлять туда своего единственного, пусть и названного сына, но совет старейшин настоял на своем. Я была бы не против видеть тебя, девушкой Адама, развивайся ты в шипе, но свою силу, ты получила исключительно благодаря стараниям Дмитрия, а он — будущий глава Академии. В этом никто не сомневается. Я правильно вас понимаю? Вы против моего сближения с вашим сыном лишь потому, что верите, будто однажды Дмитрий поманит меня пальчиком, и я убегу к нему, бросив всех наших с Адамом детей и внуков, сверкая пятками? Пытаюсь постичь логику этой искренне озабоченной счастьем сына матери. «Я слышала, ты переспала с ним», — убивает меня своими знаниями Софи. «И поверь, я не порицаю тебя и даже не планирую читать нотации. Это твое дело, с кем ты спишь», — продолжает она, почти слово в слово повторяя слова волка. «Однако мне очевидно, что бежишь ты не из Академии, а именно от него. А это уже совсем другой расклад». молчу не имея аргументов. Смотрю в пол. Я бы наплевала на все минусы Академии, будь Дмитрий рядом. В этом я себе отчет отдавала. У вас с ним незаконченная история. И при таких обстоятельствах я бы не хотела, чтобы ты начала сближение с моим сыном. Мне плевать, кто ты, какая у тебя сила и какие перспективы. Но твое сердце уже занято. Или я ошибаюсь?» Вновь молчу, стараясь не смотреть в глаза этой проницательной женщине. «Однако, если ты хочешь просто поиграть с моим сыном, я не из таких. Отрезаю, впервые решившись перебить ее. И не хочу никому делать больно. Тем более специально. И я благодарна за то, что ваш муж спас меня, забрав с собой. как его Адаму. Я тоже благодарна за то, что спасал меня не раз. Я не планировала и не планирую играть с его чувствами, но ничего не могу поделать, когда он сам начинает играть с моими. Ваш сын слишком привлекательный, и он знает об этом. И давайте уж по-честному. Если он захочет влюбить меня в себя, у него это получится, даже при учёте существования Дмитрия. Не потому, что я легкомысленная, а потому, что сейчас Дмитрия рядом нет. Зато он рядом и готов проявлять заботу. «Ты можешь от этой заботы отказаться», замечает Софи, внимательно глядя на меня. «Зачем мне делать это?» С абсолютно искренним удивлением спрашиваю ее и тут же поясняю свой ответ. «Я на вашей территории и в полной зависимости от вас. Это будет, как минимум, глупо. Неожиданно начать строить из себя недотрогу и отталкивать руку помощи, надеясь на ваше личное расположение, которого я еще даже почувствовать не успела. Хорошо. Твои аргументы мне ясны. Они не столь хитры, как ожидалось, но вполне логичны. Однако я все еще против вашего сближения, даже если Адам сам начнет открыто проявлять интерес. Софи демонстративно отворачивает голову. Я тоже против, не хочу настраивать против себя главу своей новой школы, решаюсь на наглость и повторяю и жест и ее интонации. Ну, раз простые слова не работают. буду использовать зеркало. Что мне еще остается? В таком случае мы сойдемся. Тут же дружелюбно отзывается Софи, хлопая в ладоши. А теперь, Давай проверим, какие у тебя данные. Смотрю на нее тяжелым взглядом и не двигаюсь с места. Давай-давай, торопит меня Софи. Я знаю, что ты голодная. Муж и Адам тоже голодный И не притронуться к еде, пока я тебя не отпущу. Или сама не освобожусь. Так что предлагаю не тратить время на драматичные оценки. С моим характером ты еще успеешь познакомиться. Не сомневаюсь выталкиваю из себя и встаю в стойку. Мы начинаем медленное сближение, после чего Софи мягко атакует, проверяя мои навыки. У тебя был опыт уличных драк? Уточняет, добавляя в удары каплю энергии и с каждой новой атакой увеличивая ее мощность. Нет, в Академии я подралась впервые, признаюсь. Как ты предвидишь мои атаки? Продолжая наступать все сильнее, расспрашивает Софи. «По движению плеч и по концентрации энергии в том месте, которое начнет это движение. Это миллисекунды. Мне хватает, жму плечами, не видя в том проблемы. Это Дмитрий научил тебя так смотреть на противника?» «Так?» — переспрашиваю. «Игнорируя глаза и сосредоточившись на теле», поясняет Софи. «В глазах атака не отражается» а если отражается, то ее можно скрыть при должной отработке. Отзываюсь, начиная отступать под градом ее ударов. Согласна. Порой глаза врут. Зато иногда могут правдиво отразить внутренние переживания противника. Не знаю. Не уверена. Не хочу об этом думать. Академия совершенствующихся научила меня двум важным правилам. Быть готовой к атаке всегда и не думать о чувствах соперника. Потому что о моих собственных чувствах никто из них никогда не задумывался, нападая со спины или атакуя без предупреждения, а порой и целыми группами. «У тебя плохая растяжка», продолжает комментировать Софи, исследуя мои возможности. «Мне не нужен шпагат для того, чтобы блокировать ваш удар», отзываясь сосредоточенно. «Согласна. Размашистые удары тоже не твое. Любопытный стиль боя. Это стиль Дмитрия. Не уверена. Я видела его на турнире 10 лет назад. Его стиль элегантен и отточен до мелочей. Твой скуп на движение и нацелен на победу в пару ходов. Дмитрий придумал эту технику боя специально для тебя. Не хочу об этом слышать. Не хочу думать о том, каким был Дмитрий 10 лет назад. Не спросишь, как он тогда показал себя? Уточняет Софи начиная использовать техники, способные причинить мне вред. Уходить от них становилось все сложнее, и я уже тяжело дышала, вытирая пот с лица быстрым взмахом руки, чтобы не пропустить очередную атаку. «Нет», — отвечаю коротко, — «врешь», — улыбается Софи, и в несколько ходов отбрасывает меня на землю легким толчком ладоней. «Любопытно», — протягивает, склонив голову, и начинает обходить меня по кругу. Что именно? Переспрашиваю, решая не подниматься быстро, чтобы дать себе время отдохнуть, перед новым раундом реши, глава, продолжить. От всех серьезных атак ты сумела уйти. Ты сможешь уйти даже от смертельно опасных приемов, как сделает и сейчас, машинально расщепляя те зоны тела, до которых я могла дотянуться, и даже не замечая этого. Но ты не способна предвидеть простейшую атаку. Такую, как банальный толчок. Эээ, в смысле? Теряюсь, все же поднимаясь на ноги. Понятное дело, такими приемами никто не пользуется. Только я, и то для проверки твоих реакций. Но именно этот простейший прием ты не смогла предвидеть, и потому сейчас лежала на земле отвечает довольная своим открытием Софи. Мне стоит готовиться к детским подножкам, уточняя на всякий случай. Ну мало ли, она может продолжить проверку моих реакций вне этого амбара. Не стоит. Я закончила проверку. Ты достойное приобретение. Не понимаю, комплимент это или Как насчет принятия участия в турнире? Молча смотрю на главу шип затем хмыкаю, потом опускаю голову. Как-то это было предсказуемо. И тем не менее, я не ощущала себя обманутой или использованной. Мне предлагали участие, и я знала, что соглашусь, потому что хочу увидеть его и удивить своими новыми навыками и заставить пожалеть, что не стал бороться за меня. Но еще, еще я не чувствую в себе никаких противоречий когда мне предлагают оказать помощь именно этой школе, потому что все ее знакомые мне представители оказались довольно интересными людьми, открытыми к разговору и готовыми прийти на выручку. Я только «за», произношу, поднимая взгляд и встречаясь глазами с Софи. Только сделайте меня еще более сильной. У тебя формируется неординарная основа. Цветок звездной пыли... Обычно сливали с каким-нибудь артефактом или амулетом, но никогда не вбирали в тело. Ты первая. Никто из местных не сможет объяснить тебе, как пользоваться твоей новой силой. Но мы можем дать мне все базовые знания. Вяло заканчиваю за нее, кивая каждому слову. открыть тебе вход в библиотеку», — с улыбкой отвечает Софи. «Скажи». Если у тебя есть предпочтения, с чего бы ты хотела начать? Секций много, а книг в них еще больше. Процесс обучения может затянуться. Знаете, для начала я хочу научиться летать. Произношу ровным голосом и отряхиваю руки.